Обожаемая им Эллада на самом деле была далека от его представлений. В славный период своей истории, V-IV века до н.э., главными государствами, супэтносами, были Спарта, Афины, Фивы, Сиракузы, на втором месте Каринф, Агриент и Фессалия. Спартанцы жили дома сурово и скудно, но, вырываясь на свободу, предавались оргии. Павзаний, правив Византием, жил как персидский сатрап,